Глава 18. Королева тления. Мне доводилось видеть и руины на территории тления, и целые здания на недавно истлевших землях, но натолкнуться на самый настоящий замок, даже несмотря на слова старика, я уж точно не ожидал. И ведь это место уже давно находится во власти тления. Любая обычная постройка бы уже истлела, обычная, но не та, в которой живет королева тления. Причем замок располагался не на возвышенности и руин вокруг не было. Все говорило о том, что истлевшие не заняли захваченное здание, а создали его сами. Возможно ли это? Черт его знает. У распахнутых ворот, покрытого гнилым плющом черного замка, нас ждали пять матерей тления в разноцветных платьях и целых двадцать воинов тления. Громадины образовали неживой коридор, выстроились в две шеренги друг напротив друга. "Добро пожаловать в выстревшее гнездо", недобро улыбаясь, обозначила поклон черноволосая матерь валом платья. Великая королева ждет вас. Матери тления указали на врата и первыми вошли внутрь. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. руга рога, -ру пробормотал Бергин, повел носом и нахмурился, однако шаг не сбавил. Ты главное, воздержись от необдуманных действий, взглянув на безумного бога, нарочито серьёзно произнесла Мара. Не доставляй нам лишних хлопот, пожалуйста. Берг и Уна на ее слова лишь покачали головами. Кейн и сам Бергейн никак не отреагировали, но ну старик проговорил: "Он не доставит проблем, напротив, он нам только поможет". "Надеюсь, вы правы", пожала плечами зомби. Замок королевы производил не самое приятное впечатление. Трещин или каких-то других следов разрушения в нем не было, Однако черный интерьер и сухие деревья, растущие прямо из каменного пола, не настраивали на оптимистичный лад. Да еще это давящая тишина, нарушаемая лишь гулким эхом от наших шагов. Мы поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в местное подобие тронного зала. Черт возьми, совершенно пустой тронный зал. Ощущение пустоты, которое преследовало нас по дороге, здесь достигло апогея. Даже сухих деревьев не было, только сливающийся с дальней стеной каменный трон, на котором восседала королева Тления. Ее лицо сразу показалось мне знакомым, но я не мог понять, откуда взялось это чувство. Девушка выглядела странно: смуглая кожа в некоторых местах имела зеленоватый оттенок, в ухоженных волосах светлые пряди чередовались с едко-зелёными, а ее одежда была еще более странной, чем внешность. Юбка, длинная и пышная, прятала ноги, а над ней сверкал голый пуп. Грудь прикрывал серый топ с пуговицами, на спине лежал длинный черный плащ, отороченный мехом едко-зеленого цвета. Завершала образ серебряная диадема, украшенная громадными изумрудами. Проклятое тление! Где ж я уже видел твою королеву? Ур-ур! Завопил безумный бог, впившись взглядом в местную владычицу. Ур-ур! Тия! И тебе привет, мой давний друг, хмыкнула королева от ления. Давно не виделись, Бергейн. Безумный бог сорвался с места и в мгновение ока подлетел к трону. Казалось, он хотел обнять королеву, но ее вытянутая рука заставила Бергейна передумать. Вместо объятий он нырнул вниз и начал тереться головой о ее ноги. Какая прелесть, изумленно выпалила Мара. Думаешь? изобразила удивление Уна и перевела взгляд на Кейна. Уртия Одна из четырех богов праведности, — произнес "Я глядя, как безумный бог изображает покорного песика, а его хозяйка самодовольно глядит на нас. Это действительно ты? Она это волхв, она", грустно проговорил старик. В отличие от двух других богов праведности, Уртия смогла сохранить подобие рассудка, хоть и очень сильно изменилась. "Фи, как гроба древний", скривилась обсуждаемая особа. "Что за подобие рассудка? Ты не та Уртия, какой была раньше". Покачал головой мой бывший покровитель. "Вспышка безумия привела тебя в земли тления. Находясь здесь довольно долго, ты хоть и была богиней, начала медленно тлеть". Тот баланс божественной энергии и сил тления, что уже был внутри тебя и породил безумие, нарушился. Тление стало больше, и поэтому твое безумие, я не могу понять, какое слово лучше подойдет, Изменилось или отступило? Для того, чтобы решить, мне нужно узнать получше новую тебя. Уртия склонила голову набок, изображая удивление. "О! о, -о, -о! протянула она. А ты не думаешь, древний, что я не хочу, чтобы такие, как ты, узнавали меня получше?" Бергейн перестал ластиться к ее ногам и хмуро уставился на королевутление. "Хм все таки если сравнивать его именно с собакой, то хозяин для безумного бога явно стоит на первом месте, а хозяином он считает того, кто приручил его и вылечил от безумия. Интересно, а поставить мозги бергейну на место после лечения древний мог или нет? Хотя глупая мысль, если мог бы, поставил бы. И что же ты хочешь, Уртия? Спокойно спросил мой бывший покровитель. Уничтожить все!» — осклабилась королева, как и полагается любому созданию тления поглотить весь мир. Урр. Недовольно зарычал Бергейн. Уртия глянула на него и снова подняла глаза на нас. Похоже, эта девица действительно не боится, что один бог с нестабильной психикой вполне может вцепиться ей в горло с такого-то расстояния. У тебя не получится. Покачал головой старик. Я не позволю тебе, боги не позволят тебе и люди тоже. Уртия поднесла указательный палец к губам и задумчиво уставилась в потолок. Хм, так может мне убить вас прямо сейчас? А что? Без древнего и невероятной пятерки, небрежно кивнула она в нашу сторону. Зуртейн сильно потеряет в боевой мощи. Рык безумного бога зазвучал агрессивно. Поднявшись на ноги, Бергейн начал методично стучать по груди обоими кулаками, не сводя глаз с Суртии. Мы довольно сильны, Уртия, все тем же ровным голосом ответил старик. Не думаю, что тебе удастся нас одолеть. А? Подняла бровь королева Тлиния. Верно, в вашей части мира против тебя древней, у меня не было бы и шанса. Я чувствую твою силу здесь и представляю, какой она будет там. Восстановление единства уж точно пошло тебе на пользу. Вот только тут территория тления. Ты силен лишь в своей части Зуртейна. Я тоже гораздо сильнее дома. И тем не менее, валхавы не испытывают подобных ограничений, как впрочем и бергейн стоял на своем старик. И что? Зато вы не можете восстанавливаться в отличие от моих девочек. Две матери тления на наших землях порвут на кусочки и твоих волхвов, и моего старого друга, мельком глянула она на безумного бога, затем снова вцепилась взглядом в древнего. Призвать сюда двенадцать матерей для меня не проблема. Да, потом нам придется какое-то время посидеть дома, чтобы отдохнуть, зато после Ты сделал мне прекрасный подарок, явившись сюда в такой компании. Госпожа Уртия, уверенно заговорила Уна, прошу вас, не делайте скоропалительных выводов. Ведь вы не смогли договориться о совместных действиях с Рюгусом, а он, между прочим, даже не был уверен, что вы существуете. Ага, деточка, кивнула королева отления. Ты вела переговоры от его имени с матерями. Сейчас у нас с вами личная встреча, только это ничего не меняет. С Рюгусом мне было выгодно сотрудничать, а с вами пока что выгоды я не вижу, ведь вы до сих пор ничего и не предложили. Прошу прощения, госпожа Уртия», — шагнул я вперед, решив тоже поучаствовать в разговоре. Беседа действительно свернула не в то русло. Позвольте начать сначала. Думаю, вы знаете нас, ибо видели глазами своих подданных, однако я считаю, что лично представиться лишним не будет. Это Кейн, Мара, Берг, Уна, поочередно указал я на своих спутников, но ну, меня зовут Утор. В свое время я сражался с Бергейном, когда тот еще был под властью безумия, и во время того боя я, скажем так, попал в воспоминания Бергейна». Очень долго внутри его тела я проживал один и тот же злополучный день, тот день, когда четверо богов праведности изо всех сил пытались остановить Рейнгеита и не дать ему разрушить единство из Уртарн. Я был единым целым с Бергиеном, и его чувства к друзьям передались мне. Хоть мы с вами видимся сегодня впервые, я очень рад этой встрече. Искренне рад, что вы живы и пребываете в добром здравии. Какая милая, ничем не прикрытая лесть, усмехнулась королева тления. Это не лесть, а правда, спокойно ответил я. И раз уж у меня от нашей встречи столько теплых чувств, то будьте уверены, у Бергейна их еще больше. Ну, вы сами видели, как впрочем и то, что он в случае необходимости готов переступить через себя и сразиться с вами. Однако не будем об этом, как и договаривались. И раз уж с представлениями покончено, с вашего позволения, перейду к делу. Действительно, хватит тянуть, хмыкнула она. Выдохнув, я посмотрел на своих спутников. Старик медленно кивнул, будто давая мне карт-бланш, Уна усмехнулась и показала большой палец. Мара пожала плечами, мол, поступай как знаешь, но остальные ничем особо не выразили свое мнение о происходящем. Итак, пора все рассказать, и надеяться, что у королевы Тления хватит мозгов не присоединяться к нашим потенциальным противникам. Ну, я жду. Она и не думала скрывать нетерпение. Прошу прощения за ожидание, госпожа Уртия ответил я. Что ж, мне неприятно об этом говорить, но велика вероятность того, что на Зуртеин нападет братство, состоящее из хаоситов. Что? изумленно выпалила она: "Что такое ты несешь? Как такое возможно?" Ну, а потом я рассказал ей все, что нам известно о братстве кровопускателей. Изумление не сходило с лица королевы тления. Важно понимать вот что: мы для них, грубо говоря, еда, то есть как живая часть зуртеина для истлевших. Вот только кровопускатели поглотят и живых, и истлевших. Я понимаю, что ты хочешь сказать, раздраженно отмахнулась Уртия. Если эти ваши кровопускатели нападут, у нас не будет причин с ними объединяться. Точнее, мы для них та же еда. А если они захотят договориться? Ты сказал, что с некоторыми мирами, очевидно, сильными, хаситы провели переговоры и те сами отдали им часть жителей и энергии. Так вот, если мы пообещаем им подчинить вас и передать в дар, она покачала головой. Даже если мы сможем провернуть подобное, отдав вас и вашу энергию хаоситам, мы сами останемся без еды. Внезапно ее взгляд изменился. Королева ошарашенно захлопала глазами. Постойте, а что вам самим мешает отдать нас им? Мы же для вас как бельмо в глазу. Хм. Какая интересная мысль. Порой я ожидаю подвоха от других, но поступить так самому как-то в голову не приходит. И что ей ответить? Если бы подумал о подобном варианте, смог бы быстро подобрать слова, а затягивать с ответом уж точно не стоит, а то еще сорвется королева. Ну а вместе с ней переговоры. Во-первых, госпожа Уртия произнесла Уна практически сразу, как королева тления замолчала. Ну да, я бы удивился, если бы бывшая последовательница Бога контроля заранее не подготовилась к провокационным вопросам. Высока вероятность, что братство кровопускателей посчитает нас, скажем так, недостойными того, чтобы вести с нами переговоры. Они знают, что боги нашего мира буквально вчера сражались друг с другом, а значит хаситы вполне могут считать Зюртейн ослабшим. Они смотрят на других исключительно с позиции сильного. Они не сомневаются в том, что могут подчинить себе любой мир. Вопрос для них лишь какой ценой. Я считаю, что они решат, что цена за поглощение Зуртейна крохотна, и поэтому сделают все своими руками. Миры и их энергия, ресурсы для братства, разумно получать новые ресурсы, тратя на это как можно меньше собственных, но разумно и другое со склада, который охраняет дряхлый стражник, забрать все по-быстрому, прихлопнув этого самого стражника. Уна говорила уверенно, глядя прямо в глаза своей собеседницы, и Уртия внимательно слушала ее, успокаиваясь с каждым словом. «Ну а во-вторых, продолжала бывший отблеск Рюгуса, предположим, хаоситы вместо того, чтобы сразу атаковать Зуртейн, выдвинут нам свои требования. Предположим, мы на них согласимся и пойдем войной на вас. Предположим, победим и сдадим вас. Уверяю, этого будет мало хаоситам. Я слышала о мирах, которые пошли на сделку с братством кровопускателей. В одном из них местные боги умертвили три четверти всего населения, передав разом выпущенную энергию кровопускателям. «Три четверти, госпожа Уртия, Среди богов Зуртеина могут найтись те, кто готов пойти на подобную сделку, однако они будут в меньшинстве. Я не допущу подобного уртия, твердо проговорил старик. Те, кто соглашается на это, идиоты. Редко услышишь от него грубые слова. Подобные сделки непоправимое нарушение энергетического баланса мира. Согласившиеся на это спасают свои шкуры, однако же не спасают свой мир. Такие миры будут умирать и довольно быстро. И я не удивлюсь, что в последний миг подобных миров туда и вернутся кровопускатели, чтобы забрать с собой остатки энергии умершего мира. Мы, кстати, во время своих путешествий Мара вдруг тоже решила взять слово: "Видели, как хасидка второго поколения поглотила, скажем так, сердце умершего мира? Если даже второе поколение не брезгует такими вещами, то чего же ждать от четвертого, которое по своему характеру гораздо ближе к нам, смертным расам?" "Смертным расам?" повторила за ней Уртия. "Погодите!" Она опустила взгляд, нахмурилась и начала массировать виски. "Хаситы бессмертные". Вновь подняла она на нас глаза. "Как вы собираетесь с ними сражаться?" "Ну вот, еще один невероятно сложный вопрос, на который у нас нет четкого ответа. И пусть после восстановления Зуртарна мы его поднимали, ничего конкретного так решить и не смогли, хотя какой-никакой план составили. Я слышала о том, что членов братства в принципе возможно одолеть, проговорила Уна нарочито спокойным тоном. Не уверена, что их легко убить, но отправить, грубо говоря, на возрождение, как было с нашими отблесками, можно. Очень сложно, но реально. Хорошо. И как же вы хотите преодолеть это? Очень сложно, резко проведя ладонью по волосам, спросила королева. Объединимся со всеми, с кем только можно, улыбнувшись, ответил я. Можно сказать, что боги Зуртеина, люди и сам Зуртейн, — кивком головы я указал на древнего, уже объединились. Далее нам следует объединиться с вами, госпожа Уртье. А потом, хмыкнула она. А потом видно будет, продолжил улыбаться я. Сейчас важно решить наши с вами разногласия» задумалась она: "Ладно, присядьте. Прежде чем дать ответ, я хотела бы обсудить детали". Королева Тлиния повела рукой, и позади нас прямо из пола выросли черные каменные кресла, покрытые сеткой из высушенных лиан. Прошло столько времени, и нам наконец-то решили продемонстрировать хоть капельку гостеприимства. Ну что ж, и на том спасибо. Первый этап переговоров завершён. Надеюсь, мы все таки сможем прийти к положительному решению.